Разрывные снаряды. Думается, это имело бы некоторое военное значение. Вы служили в армии, я так и подумал. У вас угадывается военная выправка. Боже мой, Мишель, француз страдальчески поморщился, и вы туда же. Дома во Франции мне уже надоедал с подобными идеями один лейтенант Венсенских стрелков, да и здесь те же идеи высказывал какой-то хлыщ в погонах. Вы военные, везде одинаковы. Все, абсолютно все, пытаетесь приспособить для смертоубийства. — Нет, — он значительно поднял палец, — технический прогресс обязан идти рука об руку с прогрессом нравственным. Вот что я вам скажу. Хотя бы небо оставьте в покое, милитаристы вы этаки. К счастью, так, скорее всего, и случится. Но ну, подумайте сами, если все противоборствующие стороны будут обладать армадами военных аэропланов, способных сыпать с неба разрывные ядра, война становится совершенно бессмысленной. Какой смысл уничтожать с помощью аэропланов вражеский город, если враг поступит точно так же с вашим? Ведь от аэропланов нет защиты, нет средства, способного с ними бороться. Попробуйте-ка приспособить пушку или пулемет так, чтобы они могли поражать высоко летящий аэроплан. Можете себе представить? С превеликим трудом, признался Бестужев, это головоломно сложная задача. Вот, видите, а из винтовки меня подстрелить гораздо труднее, чем глупую птицу». «Нет, говорю вам, как профессионал, война с помощью аэропланов решительно невозможна, ибо она бессмысленна!» Он «Ондио!» Его глаза стали отрешенными, мечтательными. Бестужев проследил за направлением взгляда собеседника. Совсем неподалеку изящной и грациозной походкой шла по цветущей равнине мисс Лили в легком синем платье с солнечным зонтиком. «Есть свое очарование в тихой провинции», — умиленно сказал мсье Лиду. Не могу представить, чтобы порядочная юная дама решилась прогуляться в одиночестве по окраинам Нью-Йорка этого вместилища разнообразных пороков. А здесь она может гулять безопасно. Она направляется к нам, господа. Авиатор проворно затянул узел приспущенного галстука, приглазил волосы, вскочил и раскланялся со всей французской галантностью. Угрюмый Антуан, тоже проникшись, попытался придать своей дубленой физиономии абсолютно не свойственное ей выражение этого романтического воодушевления. «Приятного аппетита, господа!» — сказала Лили, остановившись перед вскочившей троицей. «Вы позволите мне похитить у вас Майкла? У меня к нему срочное дело». «О, разумеется, мадемуазель!» — воскликнул авиатор, расплывшись в сладчайшей улыбке, сияя, как старательно начищенный усердной кухаркой таз для варки варенья. «Остается только позавидовать этому счастливчику». Что-то случилось, Лили? Озабоченно спросил Бестужев, когда они отошли на достаточное расстояние. Нет, что вы? А она, мимолетно улыбаясь, сшибала концом зонтика самые высокие головки больших желтых цветов. Время от времени поглядывала на спутника отнюдь Никокетливо, словно бы с цепким интересом. Бестужев, не пытаясь ничего понять, шагал рядом, позвякивая большими ковбойскими шпорами. «Итак, я вижу, вы, что называется, втянулись в съемки, дорогой Мик». Такой уж оказался кинематографический псевдоним, под которым Бестужева отныне и предстояло значиться в титрах «Мик Релли». «Во-первых, коротко, очень по-американски», — сказал Сол. «Во-вторых, звучно. Зритель любит короткие, эффектные имена актеров, которые легко запомнить. У нас не театр и не опера, где язык сломаешь, может срывать аплодисменты кто-нибудь вроде Каварадоси. Мик Релли и точка». Бестужев и спорить не стал. Его мнением вряд ли кто-то интересовался бы. В конце концов, Соло виднее. «Вообще-то я не Мик», — сказал он осторожно. «Ошибаетесь», — энергично ответила Лили. «Отныне и надолго вы именно что Мик. Как я большую часть времени, Лили. Хочется вам того или нет? Зрителю наплевать, как нас зовут по-настоящему». Она остановилась, повернулась к спутнику. «Давайте не будем ходить вокруг до да около Мик. Вы ведь не женаты». «Не женат». «И, надеюсь, у вас нет какой-нибудь симпатии очень далеко отсюда?» «Нет», — сказал Бестужев, испытав при этих словах нешуточный сердечный укол. «Это просто прекрасно!» — протянула Лилия, сшибив зонтиком еще один огромный цветок. «Потому что у меня к вам есть предложение, Мик. Давайте поженимся!» Бестужев подумал сначала, что ослышался. «Нет, она произнесла именно это!» Присмотрелся к девушке. В ее лице не было и тени, как игривости, так и шутки. Оно скорее напоминало сосредоточенное лицо Голдмана, подсчитывавшего расходы и возможные доходы. «Я говорю совершенно серьезный миг», — продолжала девушка, глядя на него невозмутимо, пытливо.